Йозефа Томана и Мирославы Томановой Сократ. В понимании Киселева научить читать — это научить жить. А научить жить — это научить поверить в себя, во что-то лучшее в себе, и потом никогда не жертвовать этим лучшим ради мимолетного успеха или немимолетной суеты. Научить жить — это научить вещам бесхитростным, по видимости, а в сущности нелегким. Отличать подлинное от неподлинного и видеть истину. Истина бывает скромная и поэтому она кажется иногда несущественной для делания жизни и устройства судьбы. Она порой долго ждет в тени часа, когда о ней вспомнят, и тогда вдруг изнутри озарится, освещая в последний раз то лучшее, что утрачено навсегда. Остается поздняя боль. Можно о ней забыть, но можно и завещать ее юным душам для раннего умудрения. Но ценнее не боль об утрате лучшего в себе завещать, а именно это лучшее в развитии и росте. Много лет назад начали ходить в его домашнюю библиотеку три мальчика, жившие по соседству. Вова Бучацкий, Виталий Фортушный и Игорь Артемчук. Растерянные, озирались они беспомощно в домашнем книгохранилище, не понимая, с чего начать, что унести с собой. И Киселев начал учить их читать. Это одна из любимых его идей, что человека надо учить читать с детства — то есть учить его понимать характеры, отношения героев, духовный мир автора, нравственную суть повествования. Он учит читать, как иногда учат понимать серьезную симфоническую музыку. По мере того, как они читали, поначалу Колобок, потом Пушкина, Лермонтова, Толстого, Ипсона, Гегеля, все полнее раскрывались их собственные характеры и склонности. Киселев помог Виталию Фартушному поступить в музыкальную школу. Владимиру Бучацкому все чаще давал серьезные книги, рассказывающие об истории науки. Игорю Артемчуку посоветовал изучать языки. Бучацкий стал ученым. Сейчас он директор филиала Большого института в Череповцах. Фартушный окончил Ленинградскую консерваторию и учит музыке детей в ее Петрозаводском филиале. Из Артемчука вышел писатель-переводчик. Киселев получает из Петрозаводска афиши концертов, в которых набрано имя Фартушного из киева книги переведенные с немецкого языка на украинский артемчуком а Учацком, говорит с гордостью он был в индии и в швейцарии и полмира объехал а все равно чуть заглянет в тамашполь в первую очередь ко мне для киселева все они трое по прежнему дети а они в письмах к нему называют его духовным отцом. Киселев не только дает читать книги, он их и дарит. Постоянным читателем в его библиотеке он делает иногда царские подарки. Дмитрию Линхелю, начальнику цеха на заводе «Продтоваров», подарил 12 томное собрание сочинений фейхтвангера, однотомники Стефана Цвейга и Джека Лондона. Вечерами они с Дмитрием Лехелем ведут долгие увлекательные разговоры о Толстом, о Достоевском. Порой горячо спорят, например, о том, кто сегодня из французских классиков говорит больше сердцу и уму Бальзак или Стендаль. Лехель ревностный поклонник Стендаля, Киселев Бальзака. Они пытаются переубедить друг друга. Они говорят о любимых писателях без конца, не догадываясь о том, Что в эти вечерние часы их разговоры делают провинциальный Томашполь равновеликим мировым центром культуры с уникальными книгохранилищами и всемирно известными картинными галереями, потому что для искр человеческого духа нет столиц.